часть пятая. Первы за день Вернан остался один. План его был прост. Он тихо закрыл дверь в приёмную, скинул туфли, отключил телефон, смахнул бумаги и книги со стола и лёг на него. До утреннего совещания оставалось целых 5 минут, и он вполне ещё мог вздремнуть. Он уже так делал, и ведь это в интересах газеты, чтобы он был в наилучшей форме. Умащиваясь, он увидел себя массивной статуей, каспоствующей над вестибюлем здания газеты Джадж, могучей полулежащей фигурой, высеченной из гранита. Вернан Холлидей, человек действия, редактор на отдыхе. Но только временно, потому что скоро совещание, и уже, чёрт побери, сотрудники подтягиваются. Надо было сказать Джин, чтобы не пускала. Он обожал истории о былых редакторах, рассказываемые за обедом в пабах. Великий ВТ Холлидей. Ну, знаете, прославился плешгейтом, а утренние совещания проводил, лёжа на столе. Должны были делать вид, что не замечают. Слово сказать не смели. В носках. А нынче все серая мелокота, выдвиженцы из бухгалтеров или женщины в чёрных брючных костюмах. Вам большой джин с тоником? Кто, как не он, сделал знаменитую первую полосу? Весь текст загнал на вторую страницу. Картинка все сама скажет. Вот когда газеты что-то значили. Начнем? Все уже здесь. Фрэнк Диббин и рядом с ним. Приятный сюрприз. Молли Лейн. У Вернана это было вопросом принципа. не смешивать личную и профессиональную жизнь. Так что он ограничился деловитым кивком. Красивые всё-таки женщина и умно придумала стать блондинкой. И он умно придумал взять её в штат исключительно на основании её блестящей работы в парижском Vogue. Знаменитая М. Лэйн ни разу не прибрала в квартире, в жизни не вымыла тарелки. Не подперев даже голову рукой, Вернон приступил к разбору полётов. Под головой почему-то оказалась подушка. Это придётся по душе грамматикам. Он имел в виду статью Диббина. "Я уже говорил", начал он, "и скажу ещё раз. Панацея не применяется к одной конкретной болезни. Это универсальное средство. Панацея от рака бессмыслица". Френк Диббен имел наглость подойти к Вернанну вплотную. Позволю себе не согласиться, сказал заместитель редактора международного отдела. Рак принимает различные формы. Панацея от рака вполне законное словоупотребление. Френк возвышался над Вернанном, и это было его преимуществом. Однако Вернан остался лежать, показывая, что оно его не пугает. чтобы я этого больше не видел в моей газете, спокойно произнёс он. Но я в сущности о другом, сказал Фрэнк. Подпишите, пожалуйста, мои служебные расходы. Он протянул бумагу и перо. Великий Ф. С. Диббен возвёл свои расходы в ранг искусства. Это было возмутительное требование на совещании. Не опускаясь до препирательств, Вернон продолжал разбор. Это тоже было из Фрэнка, из той же статьи. «У нас 1996-й. Если вы хотите сказать «надо», не пишите «надобно».» Вернон был несколько разочарован тем, что на выручку Диббину пришла Молли. «Ну, конечно, Молли и Фрэнк. Мог бы и догадаться». Она дергала Вернона за рукав рубашки. Она воспользовалась личными связями с редактором, чтобы защитить интересы действующего любовника. Она наклонилась и зашептала Вернуну на ухо: "Милый, он задолжался. Нам нужны эти деньги. Мы хотим обзавестись прилестной квартиркой на Рю де Сен". "Действительно, прекрасная женщина, и устоять перед ней всегда было невозможно, особенно после того, как она научила его жарить парчине". — Хорошо. Только быстро. Нам надо продолжать. — В двух местах, — сказал Фрэнк. — Наверху и внизу. Вернон дважды написал «В. Т. Холлидей» — главный редактор, на что ушло, казалось, полчаса. Покончив с этим, он вернулся к обзору. Молли закатывала ему рукав, но спросить «зачем?» значило опять отвлечься. Диббин тоже продолжал торчать у стола. Ему сейчас не до них. Ещё о многом надо сказать. Сердце у него зачастило. Он перешёл на возвышенный оракульский тон. Теперь о Ближнем Востоке. Наша газета известна своей проарабской позицией, тем не менее, мы будем и впредь бесстрашно обличать жестокости, э, -э, -э творимые обеими сторонами. Вернам никому не рассказал бы о жгучей боли в верхней части руки и о том, что до него стало доходить, хотя и смутно, где он на самом деле находится, и что было в его шампанском, и кто эти его визитёры. Однако речь свою он прервал, на мгновение умолк, а потом пробормотал благоговейно: Контрход.